Страница третья. Предисловие. Второе издание учебника «История Древнего Востока» подготовлено с учетом новых материалов, появившихся в научной литературе по истории стран Древнего Востока, а также опыта работы с первым изданием на исторических факультетах государственных университетов. Этот опыт показал правомерность принятого в первом издании изложения ⁇ Истории стран Древнего Востока ⁇ по разделам, объединяющим крупные регионы. Египет и сопредельные страны, Передняя Азия, Иран и Средняя Азия, Южная Азия, Страны Восточной и Юго-Восточной Азии, что позволяет проследить общее и особенное в рамках каждого региона. Вместе с тем, все это и прежде всего появившиеся в науке новые материалы продиктовали необходимость внесения целого ряда изменений и дополнений во второе издание. Заново написаны два раздела из пяти, а именно История Древнего Египта и Южной Азии. В пятый раздел учебника включен материал по древнейшей Японии, что позволяет изучать историю этой страны в рамках университетского курса «История Древнего Востока» и история древнего мира в целом как одну из его органических частей. Авторы и редакторы учебника сочли необходимым расширить материал о контактах между древневосточными государственными образованиями и окружающей их кочевой периферией, особенно в главах по истории Ирана и Средней Азии, Индии и Китая, считая взаимодействие между ними важной частью формирования и развития древневосточных цивилизаций. Вместе с тем сокращен материал по истории древней Фригии, Троянского царства, древнейших культур, Месопотамии, седьмое-пятое тысячелетие до нашей эры, древнего Цейлона, усвоение которого оказалось для студентов затруднительным. Довольно существенно переработаны обзоры источников и историография, в которых сделана попытка перейти от библиографического описания к изложению вклада наиболее крупных представителей различных научных школ, насколько это возможно в рамках очень небольших параграфов. Были подвергнуты переработки главы по истории культуры древневосточных народов Изучение древневосточной истории для студентов первого курса представляет известные трудности. И потому авторы в этом издании предлагают ряд методических рекомендаций. Каждый из пяти основных разделов завершается небольшим методическим приложением содержащим перечень вопросов для повторения и закрепления излагаемого материала важнейшие даты и список наиболее крупных или доступных для студентов работ по данному разделу при постановке вопросов авторы стремились к нестандартной их формулировке который дает возможность сравнивать аналогичные исторические процессы в разных странах Древнего Востока, побуждает обращаться к дополнительной литературе, сборникам, христоматиям, источников, что должно активизировать внимание и наблюдательность студента, расширить его кругозор, привить навыки поиска ответов. Авторы были бы благодарны преподавателям и студентам, которые сообщат о своих замечаниях и предложениях как по поводу методических рекомендаций, так и по всему курсу. Редколлегия